Справедливости ради надо сказать, что в конце 1962-го, начале 1963-го года каялись и многие другие, обруганные Кремлем художники. В Рогани сохранился текст, к примеру, покаянного письма Эрнста Неизвестного. 21 декабря 1962-го года Неизвестный сообщил Хрущеву. «Дорогой Никита Сергеевич». «Я благодарен вам за отеческую критику. Она помогла мне. Да, действительно, пора кончать чисто формальными поисками и перейти к работе над содержательными монументальными произведениями, стараясь их делать так, чтобы они были понятны и любимы народом Сегодня товарищ Лебедев передал мне ваши добрые слова. Никита Сергеевич». Я боюсь показаться нескромным, но я преклоняюсь перед вашей человечностью, и мне много хочется писать вам самых теплых и нежных слов. Но что мои слова? Дело в делах. Никита Сергеевич, клянусь вам и в вашем лице партии, что буду трудиться, не покладая рук, чтобы внести свой посильный вклад в общее дело на благо народа с глубоким уважением, неизвестный. Судя по всему, покаявшийся Вознесенский получил 14 марта 1963 года на встрече с Ильичевым полное прощение. Однако до охранителей эта информация, видимо, дошла не сразу». Ничего не зная о кулисных договоренностях Кремля с Вознесенским, один из важных ортодоксов того времени, поэт Сергей Васильевич Смирнов, в конце марта обрушился на Вознесенского на четвертом пленуме Союза писателей СССР. Вознесенский пережил очередной страшный испуг. Вдруг секретари ЦК отыграли назад и согласились отдать поэта на заклание охранителям. Не случайно он бросился на трибуну пленума и вновь стал отчаянно каяться, но уже прилюдно. Впрочем, Вознесенский напрасно бил себя перед консерваторами в грудь. Прознав о попытках ортодоксов устроить Вознесенскому баню, партийное начальство немедленно связалось с одним из руководителей Союза писателей СССР Георгием Марковым и дало указание впредь избегать, чересчур резких выпадов против поэта. Так что никакого исключения Вознесенского откуда-либо не было и в помине. Все это автору газеты «Собеседник» Пиранову, видимо, почудилось. Когда тучи над поэтом развеялись, его поведение резко изменилось. Он уже ни перед кем ни каялся, а требовал к себе подчеркнутого уважения. Однако в издательских и литературных кругах далеко не все уловили новое дуновение. Некоторые по-прежнему были убеждены в том, что Вознесенский надолго очутился в опале. Не поэтому ли осенью 1963 года в издательстве «Советский писатель» поэту завернули почти всю его подборку для очередного номера альманаха «День поэзии», оставив лишь одно стихотворение «Маяковский в Париже»? Но Вознесенского это не устроило. Он потребовал в таком случае снять и отобранное стихотворение, сославшись на его слабость. Сборник «День поэзии» написал он директору издательства Николаю Лисючевскому «Не просто альманах». «Это ответственный отчет поэтов за год, когда поэты демонстрируют свои лучшие вещи. В этом смысле Маяковский меня творчески не удовлетворяет». Он не может быть таким отчетом. Об этом я сообщил работникам издательства задолго до отсылки в набор сборника. Неужто Вознесенский впрямь так строго отнесся к собственным стихам? Да нет. Просто он затеял свою игру. Вознесенский понимал, что его Маяковского включили в альманах для успокоения толпы чтобы показать и Западу, и нашим прогрессистам, что никто поэта не гнобит. А он, уже прощенный верхами, в подачках больше не нуждается. Поэт пошел, по сути, на шантаж издателей. Или печатайте всю подборку, или снимайте отобранный стих. Все это грозило вылиться в новый скандал. А это надо было директору издательства? Лисючевский сдал назад и дал команду любыми путями уломать Вознесенского и обеспечить его присутствие в авторском составе «Альманаха». Так кто кому выламывал руки – власть Вознесенскому или поэт-издателям? Добавлю, позже Вознесенский очень любил на публике декламировать свое стихотворение «Маяковский в Париже», и нигде не говорил, что оно когда-то творчески его не удовлетворяло. Нравились эти стихи одной из покровительниц поэта Лили Брик. К слову, в конце 1963 года у Вознесенского и у некоторых других его коллег возникло страстное желание вновь встретиться с Хрущевым. Об этом Ильичев доложил в Кремль 27 декабря. Секретарь ЦК Ильичев даже подготовил об этой группе страждущих справку. «Вознесенский, поэт», — сообщил партфункционер, «в 1963 году написал поэму «Лонжумо», отрывки из которой опубликованы в «Правде». Стихотворения поэта опубликовались в журналах «Знамя», «Юность». «Только вот у Хрущева для новой встречи с бывшими бузатерами времени не нашлось». Но не рассматривать же сей факт как попытку Кремля вычеркнуть популярного поэта из тогдашнего лид-процесса. Кстати, Вознесенский после этого что? Затаил на Кремль обиду и стал мстить? Нет. Он продолжил работу над хлебной ленинской темой – что очень обрадовало нашу Лубянку. 29 января 1964 года председатель комитета госбезопасности Владимир Семичастный доложил в ЦК КПСС, как поэт вышел из критической ситуации после окриков Хрущева. Он привел его слова. «После совещания с руководителями партии я длительное время был вообще растерян» хотела сделать лучше, но получалось все наоборот. Над многим пришлось передумать. Теперь я задумал написать киносценарий о Ленине. Хотелось бы рассказать о Ленине по-новому, с экскурсами в прошлое и будущее. Рассказать о Ленине с точки зрения 1963 или даже 1964 -го года Это будет фильм и о Ланжумо, и о Москве наших дней. Не знаю, что получится, однако эта мысль не дает мне покоя. В общем, год был для меня трудным, но плодотворным. Я имею в виду не только опубликованное, но и то, что пишу, о чем передумал. Понятно, что поэму Ланжумо Вознесенский писал не по вдохновению, а для отмазки». Перемены в настроении Вознесенского очень обрадовали и секретаря ЦК Ильичева. 4 марта 1964 года один из главных пропагандистов партии доложил, что поэт осознал допущенные ошибки и исправился. Вознесенский, сообщил он, создал поэму о ленинской школе Ланжумо и опубликовал ее «В правде». Поэма свидетельствует о серьезном отношении поэта к своему творчеству. Ответственно подходил он и к своим выступлениям на вечерах поэзии, которые проходили в Москве в начале 1964 года. Ильичев при этом умолчал о том, что Вознесенскому скорректировать свою позицию в нужном русле помогла его новая муза, Зоя Богуславская, работавшая в аппарате Комитета по Ленинским премиям и специализировавшаяся на творчестве Леонида Леонова. Неважно, что она была на девять лет старше нового поклонника. Главная богословская была вхожа во многие кабинеты. Она окончательно урегулировала все вопросы поэта с властью. В благодарность Вознесенский посвятил ей потрясающую поэму «Оза». Но, что удивительно, все либералы тогда дружно отказались печатать любовную вещь молодого шестидесятника. Постерегся давать Озу в знамени, и один из покровителей поэта, очень осторожный, Вадим Кожевников. А кто же тиснул Озу? Вы все очень удивитесь. далее эту поэму кандовые почвенники из журнала «Молодая гвардия», которые, вообще-то, Вознесенского всегда люто ненавидели. Неужели почвенники так быстро пересмотрели свое отношение к модному экспериментатору? Ничего подобного. Новая редакция «Молодой гвардии» никаких симпатий к Вознесенскому не испытывала. Но она вынуждена была подчиниться указаниям отдела культуры ЦК КПСС и срочно заверстать ОЗУ. Это к вопросу о том, как Вознесенского якобы гнобили партийные органы. Кстати, нынешние либералы, делая из Вознесенского икону, стыдливо умалчивают о том, как в свое время возмущалась Вознесенским великая Анна Ахматова. «Выкрутасы, кощунство!» Так Ахматова отзывалась об Озе. Впрочем, что Ахматова... Мнимые гонения сделали свое дело. Для Запада Вознесенский превратился в одну из главных фигур советской поэзии. В 1966 году его сборники издали в Англии. Начальник главлита оперативно доложил в ЦК КПСС. Книга «Мой любовный дневник» выпущена в Лондоне в 1966 году на русском языке издательством «Флегон Пресс» и содержит стихотворение Вознесенского разных лет. Стихотворением предпослано антисоветское предисловие некого Нестерова, в котором их автор объявляется символом борьбы против коммунистического строя. Указанная книга поступила из Англии и адресована Вознесенскому на союз писателей СССР. На ее титульном листе имеется «Дарственная надпись издателя» парт Партфункционеры тут же вызвали Вознесенского на ковер. И что дальше? Заведующий секретариатом отдела культуры ЦК КПСС Чернов проинформировал руководство. В беседе с поэтом Вознесенским достигнута договоренность, что он публично опротестует незаконные действия издателя «Флегона». Смотрите, как нежно партаппарат обошелся с поэтом. Других литераторов, чьи произведения без санкции советского руководства выходили на Западе, власть лишала работы, исключала из партии, а то и сажала в тюрьму. А тут она снизошла до заключения неких договоренностей. С чего бы это? А не потому ли, что Вознесенский уже давно находился под опекой каких-то могущественных покровителей. Другой растучи над Вознесенским нависли в 1967 году. Ну и что? Поэт быстренько нацарапал письмо очередному партийному идеологу, секретарю ЦК Петру Демичеву, свалив всю ответственность за свои экстравагантные поступки на происки западных империалистов. И его тут же мощно поддержала советская пресса. В литературке записал 25 октября 1967 года в свой Новомирский дневник многолетний заместитель Твардовского Алексей Кондратович напечатана громаднейшая поэма Вознесенского Зарево с редакционным предисловием, в котором поэт превозносится как сверхпатриот. Конечно, не случайно. И верно одна из главок Отповедь разным западным хулителям. Отповедь глупая и самодовольная. Твардовский, когда я читал ему один кусок, вдруг прервал меня. Нет, такие стихи я не могу слушать. А потом мы поняли, да как это и не понять, что поэма — подножка Солженицыну. Твардовский... Но теперь будут говорить, вот, мол, Вознесенский дал отповедь врагу, а этот не хочет. Я заметил, что кающийся более ценен и любим, чем не совершивший ошибки. Кающийся — пример умелого воспитательного воздействия. Твардовский — конечно, а этот — кишка тонка, а тоже полез в прогрессивные ряды. Он несколько раз вспоминал об этом. К слову, не скрывал своего отрицательного отношения к Вознесенскому и композитор Георгий Свиридов. Полистав в году 70-м книгу поэта «Витражных дел мастер», он записал в дневник. Прочитал стихи поэта Вознесенского, целую книгу. Двигательный мотив поэзии один. Непомерное. Гипертрофированное честолюбие. Непонятно, откуда в людях берется такое чувство собственного превосходства над всеми окружающими. Его собеседники только великие из прошлого, или, по крайней мере, знаменитые, прославившиеся из современников. Неважно, кто. Важно, что известное Слюнявая грязная поэзия, грязная не от страстей. Что еще можно объяснить, извинить, понять? а умозрительно, сознательно грязное. Мысли бедные, жалкие, тривиальные, при всем обязательном желании быть оригинальным. Пустозвон, панамарь, болтливый, глупый, пустой парень, бездушный, рассудочный, развращенный. По другим причинам Вознесенского продолжала ненавидеть цензура. 4 октября 1978 года Начальник главлита Павел Романов обнаружил три прокола, связанные с поэтом. Первый прокол. В журнале «Юность» номер восьмой за 1977 год был заверстан цикл стихов Вознесенского. Замечание вызвало стихотворение «Мастерская», в котором автор сетует по поводу злохламления книжных прилавков, бездарностями и отсутствие произведений подлинно талантливых поэтов. Пастернака, Ахматовой, которые писали для элиты, но сейчас, по мнению автора, высоко ценимы народом. С непостижимым первородством, как журавлиных стай косяк, Ахматова не продается, не продается Пастернак это четверостейшая редакция снята. Второй прокол. В этом же номере «Юность номер 11» за 1977 год в разделе «Шести десятилетий. Перекличка» были заверстаны интервью с поэтом вознесенским и Мориц, в которых давалась тенденциозная оценка творчества рядов поэтов и писателей, в том числе Вознесенского, Ахмадулина, Акуджавы, Аксенова, Евтушенко и других. Этим литераторам отводилось особое место в литературном процессе после XX съезда КПСС. Подчеркивалась их гражданственность, сопротивление старому стереотипу, отважная откровенность. Благодаря возросшему духовному уровню читателя, несмотря на замалчивание официальной критикой, эти литераторы, по мнению редакции, имеют самую широкую аудиторию и являются новыми классиками нашей словесности. После замечаний Глафлита редакция сняла интервью мориц и внесла исправление в интервью Вознесенского. И третий прокол – В журнале «Юность» номер шестой за 1978 год была заверстана подборка стихов Вознесенского. В стихотворении «Гибель оленя» автор рассматривает проблему положения поэта в нашем обществе, которого задрали комары. Поэт задыхается от того, что комар из комара сосет через товарища, комар на комаре. Комары травят поэта, не дают высказаться. Открою, рот завыть, влепилась в глотку кляпом орава комаров. В стихотворении «Водитель» события происходят якобы на римском побережье. Автор говорит об убитых цезарем людях, которые приветствуют его. Стихотворение «Ассоциативно» касается событий, имевших место в нашей стране в 1937-38 годах. В стихотворении «Антверпен» автор проводит мысль о девальвации высшего образования и о расслоении в связи с этим нашей интеллигенции. Возникает люмпен-интеллигенция, которая из аспирантов ушла в такси, из инженеров выходят в дворники, кому-то надо страну мести. Заместитель главного редактора товарищ Дементьев снял из номера все три стихотворения для доработки. Кроме того, внимание товарища Дементьева было обращено на стихотворение «Испанская песня графа Рязанова» из оперы «Юнона и Авось». Стихотворение оставлено под ответственность редакции. Но как это отразилось на Вознесенском? Его перестали издавать? Его отлучили от редакции? У него отняли ордена или государственные премии? Нет. У поэта по-прежнему все было отлично. Покровители почти всегда выводили его из-под всех ударов. Еще раз повторю. Партия выручала якобы гонимого Вознесенского немыслимое количество раз. Одна история с непоцензурным альманахом «Метрополь» чего стоило Когда разразился скандал, и главный московский писатель Феликс Кузнецов, желая угодить хозяину Москвы Виктору Гришину, собрался стереть в порошок почти всех организаторов метрополя, партийное руководство приказало тогдашнему главному редактору «Комсомольской правды» Валерию Ганичеву срочно командировать Воснесенского, давшего в крамольный альманах несколько стишат, на Северный полюс. Цель была очевидна – любыми способами вывести одного из авторов «Метрополя» из-под удара. Это косвенно потом признал и главный комсомольский вожак Борис Пастухов, который для всех других метропольцев требовал чуть ли не тюремного заключения. В своих мемуарах Пастухов утверждал, что Вознесенский якобы вызвался полететь на Северный полюс, перед этим успев с ног до головы охаять «Метрополь». По словам комсомольского вожака, этот альманах собрал исключительно враждебно настроенных и не публиковавшихся в СССР авторов, а Вознесенский, мол, оказался единственным исключением. Но, видимо, осознав, что погорячился, писал Пастухов, Андрей горячо просил послать его на Северный полюс. Как мило. Выходит, Евгений Попов, Семен Липкин, Петр Кожевников, Все другие метропольцы поголовно были антисоветчиками или диссидентами, а один Вознесенский оказался святошей. Видимо, пастухов всех держал за полных идиотов. Он лучше бы сообщил, кто дал ему указание отмазать Вознесенского. Ильичев уже прежней силы давно не имел. Его в 1965 году задвинули в МИД. Зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС Тяжельников, секретарь ЦК КПСС Зимянин или еще выше и круче сам Суслов? Но пастухов предпочел главного покровителя Вознесенского в Кремле не назвать. Зачем выдавать все тайны партии? Так что не надо вешать народу лапшу на уши и распространять мифы о каких-то гонениях на Вознесенского». Вознесенский, безусловно, был очень талантливым поэтом, но далеко не ангелом, и уж тем более он никогда не был жертвой советского режима.